Глава 13. Паноптикум. Человек в гробу. Побег. Камера очень тесная. В центре каждой стены, пола и потолка расположен кружок из какого-то прозрачного пластика, а за ним лампочка. Лампочки горят постоянно. За стенами или прямо в них, Джо точно не знает, находятся динамики. Иногда из них летят распоряжения, иногда играет музыка. Очень громкая. Иногда просто душераздирающий виск. Теперь уже трудно сказать, когда он в последний раз пытался уснуть, и давно ли его заставляют бодрствовать. Судя по обросшему подбородку, он пробыл здесь около суток. Но потом он всё же уснул и понял, что спал уже много раз. Только неизвестно, долго ли. А когда проснулся, прямо напротив было чьё-то призрачное лицо, а щёку скребла бритва. Он отпрянул, вернее, пытался отпрянуть, но не смог, потому что был связан. Он продолжил биться, и тогда кто-то прижал холодное к его шее. Мир вспыхнул и заискрило, изо рта Джо вырвался вопль. Матерчатое лицо молча и недоуменно глазело на него, мол, что случилось? Почему ты так расстроился? Джо стал гадать, что за этой маской? Человеческий лик или золотой, как тот, что он видел ранее? Или это было во сне? Придя в себя после удара шокером, он потрясённо осознал, что у него эрекция. Это было необъяснимо и чудовищно. Наверное, ему ввели какой-то препарат. Только зачем? Потом до него дошло. Чтобы он задавался такими вопросами. Чтобы показать, кто здесь хозяин. Конечно, хозяева — они. Они могут управлять его ощущением времени, его свободой, его сном. Они целиком подчинили себе его тело. Неважно. Накачали его препаратами или нет. Важно, что не способны это сделать. Единственное, что Джо пока удается скрывать от них, это свой разум, свои мысли. Они-то им и нужны. Прямого доступа к его разуму у них нет, поэтому они взяли в заложники тело. Джо когда-то читал чьи-то воспоминания о пытках. Самое ужасное, писал автор, это когда постоянно крутят одну и ту же музыку, снова и снова пока ты не начинаешь сходить с ума. Даже когда автора полосовали бритвами, это было не так страшно, как чувство полной потери собственного «я». Джонни покидает мысль, что терять ему почти нечего, так что надолго процесс не затянется. Он что-то выкрикивает и тут же осекается. Не надо было привлекать их внимание. Но мистер «Ничего особенного» все равно приходит. У мистера «Ничего особенного» лицо сельского ветеринара. Он не рискианец. Явно приглашённый специалист. Когда он заговаривает, выясняется, что у него мягкий баритон, каким впору сообщить хозяину, что у пёсика Ровера собачья оспа. А Тидолзу необходим более разнообразный рацион. Он задаёт вопросы. Похоже, ответы Джо его не интересуют, и тот начинает острить. По-видимому, мистер ничего особенного полагает, что смешная шутка может быть вознаграждена уменьшением дискомфорта. Молчание, напротив, жестоко карается. Мистер ничего особенного любезно разъясняет этот Джо, когда тот впервые замолкает. Не стесняйтесь. Врите сколько душе угодно. Вранье меня целиком устраивает. Если вы не поняли сути вопроса, можете нести чушь, сочинять, шутить, выдумывать. Ради Бога. А вот упрямиться не нужно. Упрямство я считаю признаком неуважения. Когда Джо в ответ упрямо стискивает зубы, мистер ничего особенного вздыхает и отдает несколько добродушных распоряжений. Джо ставят в различные вынужденные позы и не дают выпрямиться. Боль приходит быстро, и Джо относится к этому с пониманием. В конце концов, он этого ждал. Невыносимой, ослепляющий. Она становится намного позже, когда он уже привык к болям и даже решил, что неплохо держится. Мистер ничего особенного Невозмутимо слушает его крики. Джо начинает говорить. Перечисляет прайс-лист на услуги по ремонту часов с автоподзаводом в надежде, что его послушание, хоть и запоздалое, заставит мистера ничего особенного смилостивиться. Напрасно. Джо теряет счет вообще всему, а в какой-то момент, напротив, садится человек с полным ненавистью взглядом и слушает, как он кричит. Брат ему сдвигается с той же пугающей плавностью, какую он демонстрировал в лавке Джо. Такое впечатление, что у него больше суставов, чем положено иметь человеку. Голова его плавно поворачивается, следит за каждым взглядом, за каждым движением Джо, заглядывает ему в лицо. Черно-матерчатый монстр. Лицо-яйцо. Маска. При этом нельзя сказать, что маска — это ничего не выражает то ли его эмоции проявляются в жестах и позах, то ли они настолько сильны, что проступают сквозь матерчатый кокон. Так или иначе, чувства брата Шеймуса лежат на поверхности. Он ненавидит Джо Спорка, ненавидит всем своим естеством, как человека, которого знал и презирал всю жизнь. Сам факт существования Джо плевок ему в душу. Каждый плавный изгиб его текучего тела Выражает ненависть. Джо понятия не имеет, каким поступком навлек на себя такой гнев. Он не мог обидеть брата Шеймуса хотя бы в силу возраста. А если бы и обидел, то уж точно знал бы об этом. В конце концов, он посвятил всю жизнь стремлению к умеренности. Джо пытается это сказать, но, увы, не может. Стоит ему открыть рот, как зубы начинают стучать, и язык не слушается. «У вас сложились обо мне неверные представления, Джошуа Джозеф Спорг?» Бестрастно произносит брат Шеймус. «Это не вопрос. Стало быть, по правилам мистера ничего особенного отвечать не обязательно. Вы решили, что я обличен властью, при этом надо мной кто-то стоит. Вам известно, что у меня много корон и масок, и то, что они порой вступают в противоречие друг с другом, кажется вам явным признаком обмана. Однако ваши представления поверхностны. Они основаны на современном, то есть ущербном понимании мира. Какая ирония. Современный мир настолько боится великих идей, что норовит каждую из них разнести. Бац, бац, бац. В пух и прах. О да, Британия достигла вершины своего величия, мистер Спорг. Да здравствует мир лавочников и торгашей. Последний он произносит с презрением. Джо делает себе мысленную пометку. Современности, торгаши — это плохо. На самом деле я бесконечно больше, мистер Спорг. Бесконечно. Хотя стою лишь в начале пути. Моя победа, плод моей ненависти, неизбежна. Ибо я стану Богом. Все мои бесцельные, на первый взгляд, метания представляют собой ничто иное, как вознесение. Прямой путь к апофеозу, если рассматривать их с божественной, в и непознаваемой точки зрения. Джос Порк слушает все это и понимает, что еще неделю назад посмеялся бы над такими речами, но здесь и сейчас, в этой комнате, ему не до смеха. Глаза брата Шеймуса не вызывают улыбки. В них он видит, как его подвергают вивисекции, не из научного интереса, а ради удовольствия. Джо совершенно уверен, что именно это с ним и хотят сделать. У него остается лишь одна надежда, что предводитель рискианцев лжет, и что над ним действительно есть начальство, которое держит его в узде. А потом Джо с упавшим сердцем соединяет точки и сознает, что этим начальством может быть только родний Титвистл а старый добрый Родни уже пожертвовал совестью ради некоего абстрактного общего блага, которое видит только он. Тогда для разнообразия другой вопрос. Только чур, отвечайте как следует. Не увиливайте. Готовы? Хорошо. Если у меня разум Наполеона, а тело Веллингтона, кто я? Увидев потрясённое выражение лица Джо, брат Шеймус смеётся. Вполне искренне. Джоспорг понятия не имеет, какой тут может быть правильный ответ. Поэтому прилагает все силы, чтобы спросить своего собеседника, чем именно он так его обидел, и как может загладить вину. Увы, язык опять его подводит, он давится и плюется. Собеседник принимает это за вызов, и мгновением позже мистер ничего особенного снова входит в комнату, говоря, что он страшно разочарован. Джо пытается мысленно сбежать отсюда и подумать о хорошем, однако всё хорошее осталось далеко и померкло. в голове кружат акулы, нежеланные воспоминания, которых он больше не может избежать. В день своего пятнадцатилетия юный Джо открыл дверь и обнаружил на пороге отца, в роскошном костюме и с подарком под мышкой. Сюрприз, надо сказать, удался. Мэтью в то время сидел в одной из тюрем Ее Величества за кражу в особо крупных, грандиозных, как писали некоторые острословы, размерах. «Здравствуй, Джо», — добродушно воскликнул Мэтью. «Я мимо пробегал, дай, думаю, заскочу. Надеюсь, ты не против». «Ты вышел?» — вопросил Джо. «Как видишь, сынок, как видишь. Я свободный человек, по крайней мере, сегодня». «Только сегодня?» «Может, и не только». Тут уж как получится. Последнее было сказано сухой, озорной усмешечкой, от которой у Джо сразу мороз пошёл по коже. — Ты сбежал? — Ну да. Не побег, а шедевр должен заметить. Мне позарез надо было к одному лекарю на Харли-стрит, здоровье стало пошаливать. В тюрьме ужасно кормят мальчик мой, сплошной жир. Это вредно для пищеварения. Ну, я и подумал, почему бы и нет. Поздравлю сына, обниму любящую жену и спрячусь где-нибудь в аргентинской глубинке а вы сможете иногда меня там навещать. Как тебе идейка?» «Ты спятил», — восторженно воскликнул Джошуа Джозеф. «Здесь оставаться нельзя, тебя найдут». «Твой отец, Джошуа Джозеф спорк, может быть старый и больной человек, но не дурак. А это не первая его фанданга. Есть такой славный малый по фамилии Бриксдейл, который сейчас в костюме Мэтью ждёт своей очереди на паром в Ирландии». И мухи, не обидевший мистер Бриксдейл, как две капли воды, похож на твоего старика. Он попытается сесть на паром, его задержат, и Лили Ло еще несколько дней будет думать, что сцепало меня. А потом мистер Бриксдейл объяснит, что вышло ужасное недоразумение и подаст на них в суд за незаконный арест, хотя мог бы и не подавать. Я щедро вознаградил его за беспокойство. Словом, когда пыль уляжется, я уже сделаю ноги в Буэнос-Айрес, и все будет шито-крыто. Мэтью Спорг. Расплывается в улыбке. К глубочайшему удивлению Джошуа Джозефа дверь не слетает с петель, и её не высаживают бойцы спецназа. Отец и сын мирно сидят на диванчике. Я слегка запыхался, Джош. Пришлось перелезть через очень высокий забор. Побег из тюрьмы — не стариковское дело, знаешь ли. Непременно напишу об этом в мемуарах. Пьют чай и ждут возвращения Гарет память былых временах, когда маленький Джошуа Джозеф Дрых, как щенок на коленях у отца, нескладный юноша кладет голову на плечо Мэттив, когда они вместе включают детские новости Ньюсраунд с Джоном Крейвеном, не расскажут ли там про сбежавшего заключенного Мэтью пулемета Спорка и не перечислят ли заодно все его злодеяния. Увы, мирская слава приходящая, передача посвящена кролику, который научился плавать. «В Аргентине научишь меня стрелять, пап?» «Ведь рано или поздно он, несомненно, вырастет и сможет взять в руки пистолет». Мэттью вздыхает. «Сделай мне одолжение, Джо, ладно?» «Какое?» «Не будь как я. Стань судьёй или рок-звездой или плотником. В общем, найди путь получше. А пистолет, если можешь, оставь кому-нибудь другому». «Но я хочу быть как ты». «Нет, не хочешь». Тебе так только кажется. Посмотри, до чего я докатился. Скрываюсь от полиции в собственном доме. Кошмар. Пообещай, что добьёшься лучшего. Обещаю. Слово гангстера? Слово гангстера. Если заложенное в этой клятве противоречие кого-то из них и смутило, виду они не подают. Вот и славненько. Так они и засыпают. Лишь когда Гарри спорк возвращается домой занятий йогой и поднимает крик, Джошуа Джозеф просыпается и обнаруживает, что его отец умер. Очень тихо. С улыбкой на лице. Впоследствии выясняется, что мистер Бриксдейл был плодом вопиюще богатого воображения Мэтью. И в Аргентину он бежать не собирался. Посетив тюремного врача и узнав, что жить ему осталось недолго, Мэтью Спорг добился, чтобы ему разрешили поздравить сына с днём рождения а потом всё-таки сумел выскользнуть из лап правосудия. На сей раз навсегда. Сквозь стеклянную панель в двери за Джо наблюдают двое в чёрных покрывалах. Они по очереди заглядывают в узкое окошко, ведя за место постоянную борьбу. Комната вдруг наполняется такой омерзительной вонью, что Джо начинает рвать. Вскоре желудок пустеет, даже желчи больше нет. Когда они вновь впускают в комнату струю вонючего газа, и его тело выгибается в конвульсиях, пытаясь исторгнуть из себя то, чего нет. В своих фантазиях он держит отца за руку, как в тот последний день. Мэтью подсказал бы ему, что делать. Где он? Ему задают этот вопрос снова и снова. Когда он пытается сказать, что даже не знает, о чем речь, они приходят в особую ярость, объяснять что-либо не их дело. Зато его дело предлагать различные варианты, где искомая может находиться. Он должен привести свой разум в подходящее для допроса состояние. «Где ты его спрятал?» Он отвечает, что в сахарнице. Потом хочет сказать, что нужная вещь уже в их распоряжении, не завладели всем, что ему принадлежит или принадлежало. «Он ваш!» «Все мое стало вашим! Вы все забрали, вынесли прямо из дома, и у Теда тоже!» «Его прятал Дэниел? Он объяснил тебе, что это такое? Кто еще знает?» «Да, его спрятал Дэниел. Так хорошо спрятал, что вам никогда не найти. Мне тоже. В библиотеке, в книжном магазине, в церкви. Он его сжег, продал, подарил. Где он? Он существует только в вашем воображении, в моем воображении, в нашем. Мы суть одно». Разум начинает отключаться, и Джо отдает себе в этом отчет. Да боль исчезнет, но если не прийти в сознание сейчас можно и вовсе не вернуться. Рано или поздно вы расколитесь. все раскалываются. Вы еще успеете надоесть нам изложение мельчайших подробностей дела. Где калибровочный барабан мистер спорг. Да я без понятия мать вашу. Это правда. Хотя вопрос интересный. из него можно кое-что узнать. калибровочный барабан, Нужен для изменения настроек постигателя. Брат Шеймус хочет использовать его для каких-то своих целей. Джо моментально душит эту мысль, чтобы она не вырвалась наружу. Совершенно ясно, что знать слишком много в данном случае так же плохо, как знать слишком мало. Где калибровочный барабан? Ему приходит в голову, что они в самом деле не знают, что он не знает. Его истязатели некомпетентны. От этого осознания рождается новый страх. Их физические способности также ограничены, как умственные, и он может погибнуть случайно. По чьей-то оплошности или невнимательности. Джо попал в очень странное положение, в котором вынужден уповать на то, что эти живодеры все же знают свое дело. Ему снится, что его навещает родни Титвистл. Какая жалость. Лучше бы приснилось что-нибудь менее серое и невнятное. «Меня пытают», — онемевшими губами жалуется ему Джо. Родни Титвистл мотает головой. «Нет, мистер Спорг, вы ошибаетесь». «Пытают еще как. И вы это знаете». Собственный голос кажется ему детским, и где-то внутри кролокочет ярость, но ему так хочется, чтобы его спасли чтобы королева или би си позвонили кому надо и остановили этот кошмар. Родни Титвистал не королева и не би си всё же лучше, чем ничего. Нет, мистер Спорг, вы напрасно упорствуете, это контрпродуктивно. Хуже того, это играет на руку врагу. Какому врагу? Любому. Всем. То есть меня пытают во имя всеобщего блага. Вас не пытают, мистер Спорг пытки запрещены я не смог бы прибегать к услугам ордена если бы они унижали ваше достоинства и плохо с вами обращались однако я к ним прибегаю и знаю что они не нарушают законы я задавал исчерпывающие вопросы они ручаются в своей добросовестности значит вы либо выдумываете либо у вас галлюцинации если верно первое то имейте в виду преднамеренное искажение истины сейчас относят к так называемым правовым действиям знаете что это «Боевые действия с использованием юридических механизмов. Так вот, противоправные правовые действия караются законом». «Не понимаю. Требую адвоката. Приведите Мерсера. У меня есть права. Вы знаете, что есть». «Нет. Не здесь. Не в этой комнате. Не в этом здании. Здесь вы, пациент. Вас подозревают в столь чудовищном» столь разрушительном террористическом акте, что его мог совершить только безумец. У пациентов нет прав. Повторюсь, сэр, противоправные действия наказуемы. Мистер Титвистелл уходит взбешенный, и Джо действительно настигает кара. Впрочем, к тому времени он успевает понять, что карается вообще все, поэтому наказание постепенно утрачивает силу. Он разрешает себе ненадолго отключиться. Это непосильная задача. Отцы не должны хоронить сыновей. Дэниел Спорг, прямой как маятник, говорит и давится, словно механизм напольных часов, в которые насыпали песку. Никогда. Ни в мирное время, ни в военное. Я повидал и то, и другое. Он умолкает, пытаясь размять затекшее правое плечо и шею. Внутри у Дэниела горло печали, и он горит в нем заживо. Мой сын не был хорошим человеком, по законам нашей страны. Он был преступником, его не получалось образумить. Я пытался и не смог. Я не умею обращаться со словами, да и с людьми, то ли дело механизмы. Итак, он был дурным человеком, он крал, он грабил. Он стрелял из огнестрельного оружия и призывал других делать то же самое. Он пытался торговать наркотиками. Он сидел в тюрьме. Мой сын был дурным человеком. Я оплакиваю своего дурного сына. В его глазах вдруг вспыхивает неповиновение. Нет, неправда. Он не был дурным. сдержанным, да, безжалостным, но не бесчестным. Хотя истина как и многие из нас, порой за ним не поспевала. Вся его суть заключена в его последнем поступке. Ведь он знал, знал, что осталось недолго, что он умирает. Он вышел из тюрьмы повидать сына и попрощаться. А мне даже не сказал, что приедет. Убил бы. И это, как ни странно, вызывает у людей смех. Не горьки, не сквозь слезы, а искренний. Да, Мэтью Спорг, уходя в мир иной, ведет себя так же возмутительно, как и всегда. И так же глупо, упрямо геройствует. Поэтому скорбите, горюйте, прошу вас, не сдерживайтесь. Ради меня. Кричите. Плачьте, напейтесь и буяньте, ведите себя неразумно, потому что я не могу, не умею. Отцы не должны хоронить сыновей. Гроб опускают в могилу. Земля вокруг ямы почему-то застелена искусственным газоном. Джошуа Джозеф представлял, что земля будет рыхлой и мягкой, что она будет сыпаться из ладони, но Лондон стоит на глине, и Джо с трудом бросает в могилу тяжеленный ком горчичного цвета, который гулко ударяется о крышку гроба. Джо успевает испугаться, что повредил краску и чувствует себя идиотом. Даже если краска повредилась, никто не узнает и ему за это ничего не будет. Похороны все не заканчиваются. Наконец часом позже, когда гроб благополучно забрасывают землей. Джошуа Джозеф стоит рядом с дедом и глядит на дорогу. Они стоят здесь уже пять минут. В старике бурлит так и не излитый до конца чувство вины, а мальчик инстинктивно тянет к единственному человеку, который чувствует такую же, как и он, ответственность за жизнь и смерть Мэтью Спорка. Вместе они смотрят, или, скорее, не смотрят, как к остановке на другой стороне улицы подъезжает двухэтажный красный автобус, первый из двух. Вскоре он отъезжает. На фоне газетного киоска стоит дама в трауре, худощавая и прямая, как палка. Джошуа Джозеф успевает отметить строгое седое каре, щуплую шею березку и костлявые узловатые руки, вцепившиеся в строгие черные брюки. Очень медленно, очень осознанно. Она поднимает в приветствии левую руку, и даже на таком расстоянии Джошуа Джозеф видит, что она плакала. Судя по тому, как содрогаются её плечи, она плачет до сих пор. Он неловко задаётся вопросом, кто она, по кому скорбит, и приезжает ли сюда каждый день или раз в неделю. А может, она приехала на следующие похороны, которые вот-вот начнутся, а потом его внезапное осознание обретает голос в отчаянном, испуганном крике деда. Тот бросается через дорогу, вскинув одну руку, словно утопающий, что тянется к спасательной лодке в последней попытке выбраться из ледяного моря. «Фрэнки! Фрэнки! Фрэнки! Прошу!» Верещит он, прометью кидаясь к восточным воротам кладбища, забыв о больных коленях и хрупких лодыжках. «Фрэнки! Моя Фрэнки!» И она ему отвечает. Отвечает, да. Её лицо озаряется радостью. Какой нежданный, невообразимый подарок судьбы, что его любовь по-прежнему жива, даже в этот жестокий миг. Ее поднятая рука, словно клонимая ветром, тянется к Дэниелу. И вдруг открывшаяся была дверь с грохотом захлопывается. Нет, она еще не закончила. Она не готова. Отдернув руку, она начинает отворачиваться, и тут ее загораживает второй автобус, словно опускает занавес. Дэниэл летит к калитке, волоча за собой внука, который почти так же иступлён, как и он сам. Долго возится с засовом. Наконец калитка распахивается. Когда автобус начинает отъезжать, Джошуа Джозеф уже знает, что он не увидит. На остановке, конечно, никого нет. Дэниэл ошарашенно смотрит на дорогу, а затем резко разворачивается. Ищет глазами отъезжающий автобус и видит. Они оба видят тонкий силуэт, вцепившийся в серебристый поручень. Она прячет от Дэниела лицо и взгляд, но её тело и сердце как будто не в силах полностью отказаться от него. Она так и остаётся на подножке, словно вросла в неё, словно собирается обнять их. Обоих. Даже сейчас, когда автобус, сворачивая за угол, уносит её прочь. Джо борется из последних сил, сопротивляется, не сопротивляясь, чем одновременно бесит их и изумляет. Его запирают в белой будке, после чего будка словно отделяется от здания, его начинает швырять туда-сюда, вверх и вниз. Зависнув в воздухе и наблюдая, как одна стена стремительно удаляется от него и зная, что другая наоборот приближается, Джо прикидывает, если сейчас он летит со скоростью 15 миль в час что вполне возможно, а будка с такой же скоростью движется в противоположном направлении, то он ударится о стену на скорости 30 миль в час и, вероятно, умрёт. Он раскидывает руки в стороны и не умирает, даже не получает серьёзных травм, хотя, возможно, вывихнул большой палец руки и сломал пару ребер. Как же так вышло, что подобные травмы стали казаться ему несущественными? Потом всё заканчивается и его выпускают, шатаясь и петляя. Он вываливает на пол содержимое желудка. Кто-то ловит Джо под руки, и он говорит спасибо. Мистер ничего особенного улыбается. Вместо того, чтобы отвести Джо обратно в камеру, он изо всех сил пытается не называть ее мысленно своим домом, его приводят в соседнюю комнату. Там сидит человек, от которого пахнет резиновыми сапогами, землей и тиной. Его тело сплошь покрыто ссадинами и ожогами говорит Тед Шольт, Глядя на эту седую голову ее обладателя, который, вероятно, умирает, Джо явственно ощущает, что они знакомы. С Тедом Шольтом сделали что-то страшное, что-то непонятное, хитрое и совершенно ужасное. Он дрожит. Не как человек, который замерз, устал или напуган. Он дрожит так, будто его мышцы отходят от костей и кожа выглядит какой-то растянутой, словно весь жир тела скопился в неположенных местах. «Плющ проник внутрь», — хрипло произносит Шольд. Его глаза непрерывно бегают, ищут что-то и не находят. Джо сознаёт, что старик ослеп. «Плющ уже в кровотоке. Тед дуралей, башка всё дурней. Бога нет, засилье чертей». «Тед, это я», — тихо произносит Джо. «Тик-так-спорк». Кричать нет необходимости. Они прижаты друг к дружке вплотную, как любовники. Чтобы обрести некое подобие личного пространства, один из них должен встать. «Он не должен добиться своего, этого нельзя допустить», — отрешенно произносит Тед. Он пытается приподняться, напрягая мышцы живота, и внутри у него все хрустит. «Тед, я ничего не могу поделать, я не знаю, что происходит». «Брат Шеймос, машина Френки. «Я ничего не понимаю. Не знаю, чего они от меня хотят. Я ничего не знаю. Я идиот, который случайно повернул ключ. Вы ведь там были, Тед!» Шольд пытается что-то сказать, но из его рта рвется крик. Все тело выгибается, и внутри что-то трещит, как будто ломаются кости. Чью повозку тащит за собой машина Фрэнки. Наука многолейка, каждый ее рот нашептывает миру что-то свое. Френки больше нет, однако клинок её разит во все стороны. В чьих он руках? В руках Шеймуса, конечно. Шеймус всюду, Шеймус везде, сволочи! Джо чувствует, как внутри у Теда что-то движется. Что-то, чему по его глубокому убеждению двигаться не положено. «Тед, прошу вас, успокойтесь!» Она говорила это спасение. Говорила, когда... Правды становится слишком много, мы превращаемся в лед и разлетаемся на куски. И поэтому она все откалибровала как нужно, но Шеймус, он хочет большего. Он хочет поквитаться с Богом, перенастроить машину, постичь все истины разом. Он убьет наш мир. Только сделать это безкалибровочного калибровочного барабана невозможно, а барабана у него нет, так? Конечно нет, потому что Фрэнки была не дура, она отдала его тому, кому доверяла. «О, чёрт. Дэниелу. Она отдала ключи от апокалипсиса Дэниелу. Ну, конечно. Кому ещё доверить нечто, способное уничтожить мир, как не отцу своего ребёнка, который любит тебя, невзирая на то, что ты 30 лет играла в прятки с его сердцем?» «Дэниелу. А значит, и Джо. Чёрт, чёрт, чёрт. Он не знает, у него ли барабан. Они тоже не знают, даже если ненароком выкрали его, когда обчищали склад». Стало быть, ключ по-прежнему спрятан. Дэниел спрятал его как раз на такой случай. Спрятал слишком хорошо. Быть может, он был среди утраченных вещей Дэниела. Быть может, Мэтью, сам того не зная, загнал кому-то по дешёвке ключи зажигания от самого опасного предмета в мире. Чёрт. Тедшольд продолжает нести бред. Шеймосова, что чтобы то ни стало, надо знать счет. Знать, выиграл он или проиграл. Глупость — признак могущества, говорят. А потом добавляет. «Ты должен его остановить. Должен. Отправляйся на Лавлейс, туда, где я ее оставил». Джо выгибает шею, и Шольд шепчет ему прямо в ухо. «Она под холмом на станции Y». Джо мотает головой облегченно. «Тед, я не знаю, где это. Место не засекречено». Оно не у всех на виду, но найти его просто. Нет, слушай, встань на будку, увидишь холм, спускайся в туннель иди во мрак. Двери там день рождения Лизи, и все, ты там. Только надо все спутать у себя в голове, перемешай буквы и запомни абракадабру. Повтори нацист и грек, слопали хлеб, я звонимет, стой, кто идет? Понял? Так ты можешь не бояться, что проболтаешься. Они будут спрашивать, и отвечай. Хоть криком кричи, пусть попробуют разобраться. Выходит, ты и сказал правду и утаил ее. «Так надо, Джо, надо!» Он начинает сипеть и закрывает глаза. «Все там. Делай что угодно, главное, останови его». Тед охает, извивается. И внутри у него опять что-то хрустит. Джо гадает, если сейчас забарабанить в дверь попросить для Теда врача, врач придет? Вряд ли. Вместо этого Джо милосердно врет. «Так и сделают это. Обещаю». Позже, когда его пытают водой, Джо умирает. Ровно на 2 минуты 18 секунд. Вода холодная и освежает, но на вкус солено-химическая. «Это особый раствор», — поясняет мистер, — «ничего особенного, чтобы снизить риск летального исхода». «Только работает он не очень хорошо», — думает Джо, когда раствор начинает просачиваться ему в легкие. Он тонет. Один из рискианцев стоит рядом, очень близко, и слушает, как он давится водой. Крутит головой, прислушивается к бульканью в легких. У этого существа явно есть опыт, но знает свое дело. Может определить по звукам, когда пора прекращать. Интересно, когда он перестал считать рискианцев людьми? А они когда-нибудь видели в нем человека? Джонни вольно отмечает, что ему давно не задавали вопросов. Может, и не собираются. Может, теперь его просто убьют. Мысль ужасная. Он начинает сопротивляться, бороться за свою жизнь. Он борется до последнего и вдыхает очень много воды. Слушающий рискианец вскидывает руку. В комнату влетает тележка с реанимационным набором. Врачи и санитары орут. Его откачивают. Откачивает специальная машина. Когда один из них пытается сделать Джо искусственное дыхание, Мистер ничего особенного предостерегает их, что он опасен и может откусить им губы. Кроме того, неизвестно, чем он может быть болен. Джо гадает, почему его сразу не проверили на заболевание. Казалось бы, очевидный шаг. Пока они пытаются заставить его выжить, он размышляет, стоит ли им помогать. С одной стороны, можно, наконец, умереть и «поминай, как звали». Однако его смерть мало что решит, к тому же у него много важных дел, на кону жизнь других людей. Джо всегда избегал мысли о смерти. Сама идея наводит на него ужас и всегда наводила. Перед глазами почему-то встают треклятые дедушкины часы смерти. Зловещая викторианская безделушка. Причем тут вообще они? И почему Дэниел, любивший жизнь, берег их, как зеницу ока? Пожалуй, стоит дать Дэниелу шанс. Не умирать пока. Когда его сердце вновь начинает биться, мистер ничего особенного объявляет, что пора сделать передышку. На Джо желтый больничный костюм, горло дерет от трубок рвоты. Он сидит в палате с большими окнами и мечтает оказаться за тысячу миль отсюда. Мечтает быть кем-то другим, мечтает никогда не знать Билли Френда, не идти по стопам деда и не выбирать в качестве призвания вымирающее ремесло часовщика. Мечтает, чтобы отец все же заставил его выучиться на адвоката. Было время, когда Мэтью очень этого хотел, но Гарри от своими слезами отбила ему охоту. И вот теперь он играет в «Змейки-лесенки» с другой заключенной и смотрит на часы. Через 20 минут будет 11 утра. Может, тогда-то за ним и придут? Не все сотрудники этого заведения рискианцы. Многие, насколько он может судить, обычные медработники. Он находится в рискианской больнице для душевнобольных. Одна из медсестер, симпатичная, кругленькая женщина по имени Джема, заговорщицким шепотом сообщила ему, что его лечат лучшие специалисты, и скоро он обязательно поправится. Он ответил, что немало в этом не сомневается, и медсестра улыбнулась, продемонстрировав ямочки на щеках. При этом она не пожелала ни сообщить ему название больницы, ни положено, ни выйти на связь с его близкими, сосредоточьтесь на выздоровлении, хорошо? Не рассказать последние новости о золотых пчелах, к примеру, или о вызванных ими войнах. Он мысленно окрестил это заведение счастливым долом. Остальные пациенты, он почти уверен, что не всех держат здесь силой, по большей части растерянно молчат. Один мужчина в углу снова и снова напевает под нос первую строчку популярной песни. Плачет женщина. Без пяти час в комнату отдыха входят семь санитаров и освобождают место для большого ящика наподобие гроба или той доски, к которой Джо привязывали во время пыток утоплением. Лечебно-диагностической процедуры с использованием солевого раствора. Укоризненно поправила его сестра Джемма. Однако изготовлен он точно по меркам и позволяет полностью обездвижить пациента. Лежащий внутри человек с ног до головы затянут нейлоновыми стропами и резиновыми жгутами. Он старше Джона, но моложе, чем был Мэтью. У него всклокоченные волосы, окладистая борода и загрубевшее от физического труда лицо. Бледное под путами. Неужели здесь есть кто-то, кого они ненавидят даже больше, чем меня? Гроб ставят у окна, чтобы заключенный мог полюбоваться цветами, и тот издает хриплый клокочущий звук. Да Джонни сразу доходит, что это вежливое доброе утро. Несколько минут спустя Джо подводит к гробу. Человека запутанно почти не видно, только поблескивают немигающие глаза. Один карий, другой голубой. Джо приходит в голову, что ему, должно быть, не позволяют долго смотреть на других людей. Джо косится мимо гроба на мистера ничего особенного. Тот внимательно наблюдает за ним и в его взгляде читается. «Поверь, сынок, бывают участи и пострашнее твоей». «Здравствуйте. Меня зовут Джо, а вас?» Все почему-то смеются. Даже человек в гробу. Обратно в камеру Джо не отводит, но он чувствует ее спиной. Она где-то там, в глубине коридора. Тесное пространство, немногим больше его тела, готовое в любую минуту вновь его принять. Джо смотрит в окна, пытаясь запомнить льющийся белый свет. Потом он играет в шашки с человеком в гробу. Им приходится использовать электронную доску. Человеку в гробу дают пульт управления, вроде тех, что используют парализованный. Для управления маленьким джойстиком ему освободили один палец. Вперед, в сторону, вперед, в сторону. Ходы по диагонали, видимо, не предусмотрены. Джо выигрывает. Впрочем, незадолго до победы человек в гробу успевает хорошенько припугнуть его разгулявшейся дамкой. Вырвавшись на свободу, она угрозами выбивает Джо занятых позиций и рубит его шашки налево и направо, пока тот чудом не загоняет ее в угол. И даже тогда она не теряет самообладание. «Вокруг неё не враги», — думает она, — «а будущие жертвы». Человек в гробу пытается что-то сказать сквозь накусочный валик. Расшифровать его слова очень трудно. Он плюётся, теребит валик языком, поджимает губы. Влажно блестит слюна. Он повторяет. «Вот как это делается!» И заходится в смехе. Когда Джо спрашивает, почему бы просто не позволить ему называть ходы вслух, все опять смеются. Высокий санитар закатывает один рукав и показывает белый шрам, длинную белую полосу сращенной плоти. При этом он вовсе не держит зла на человека в гробу. Санитар как будто убежден, что все они тут заодно. Человек в гробу приветливо клокочет. Позднее им дают обед. Джо приходится кормить с ложечки, потому что у него трясутся руки. В это время кто-то ставит человеку в гробу питательную капельницу. Один санитар ненароком наклоняется слишком близко, и рука с джойстиком оставляет глубокую рваную рану на его скуле. Человек в гробу рычит. На сей раз Джо сразу разбирает слова. «Вот как это делается!» Он издает вой. Невероятно громкий, устрашающий звук. Его бьют током, что совершенно лишено смысла, потому что он и так полностью обездвижен, он начинает задыхаться. Мгновением позже он багровеет и обмякает. Вызывают реанимационную бригаду. Пока его откачивают, он успевает хлестнуть медсестру рукой по глазам. Его пылающий свирепый взгляд находит Джо. «Это вопрос к сосредоточенности», — сознает Джо. «Ожесточенности». Мэтью тоже так умел, но сыну свое умение никогда не показывал, ибо оно может пригодиться только в непредвиденном случае. А в мире Мэтью, в той его версии, которую дозволялось видеть Джо, непредвиденные случаи были запрещены. Всё происходящее происходило исключительно во благо и для процветания дома спорка. Но когда ты приперт к стенке, а нож не у тебя, ты должен принять очень простое в сущности решение. Чудовище здесь не они. Чудовище — я. О последствиях думать нельзя. Каждая секунда промедления сама по себе — конец. Вот как это делается. Они избивают человека в гробу. Пока его бьют, он непрерывно смеется. Даджо Джо доходит, что сейчас произошло. Ему преподали урок. Он заглядывает в безумные лютые глаза человека в гробу и испытывает чувство солидарности. Санитары увозят гроб. «Куда катится страна?» С сожалением произносит за спиной Джо, мистер «Ничего особенного». «Смотрю, у вас появился новый друг». Он сумасшедший, я не знаю, как его зовут». «В самом деле?» «В самом деле?» «Мистер ничего особенного искренне озадачен». «Хм...» — говорит он. «На этом передышка заканчивается». «Я хотел показать вам это сам», — говорит мистер ничего особенного, «потому что приложил к этому руку. Изрядно потрудился, знаете ли. Никто за вами не придет». Письмо очень простое. Напечатано на дорогой веленевой бумаге и адресовано Джо для передачи через родню Титвистла. Уважаемый мистер Спорг, вынуждены с глубоким сожалением уведомить вас, что ввиду вашей причастности к подрывной антигосударственной деятельности, а именно к террористическим актам, повлекшим за собой гибель людей и иным сопутствующим преступлениям, мы вынуждены разорвать наши деловые отношения. С настоящего момента вы более не можете рассчитывать на защиту бюро Крейдл и Ноблуайта, no и мы будем признательны, если вы оплатите счет за оказанные услуги в течение 28 рабочих дней. Искренне ваш, Мерсер, Крейдл. Дальше идет постскриптум отвратительным Мерсеровым почерком. «Прости, Джо. Оказывается, они бьют сильнее, чем мы». Письмо подписано всеми партнерами. Мистер ничего особенного улыбается. И от вашей матушки послание есть. Он думает, что победа на его стороне, чем демонстрирует отрадный недостаток знания Гарриет. Дверь в камеру Джо открыта. Он подходит к ней и выглядывает наружу. Его манит луч света. Вот сейчас прозвучит голос Мерсера. Это была уловка. Военная хитрость. Теперь он свободен. Когда его нога касается пола за пределами камеры, кажется, что он наступил на гвозди, только боль пронзает не ступню, а всё тело. Он шарахается обратно в камеру, и дверь захлопывается. Затем она открывается вновь, но выйти Джони пробует. Мгновением позже становится ясно. Его обучили собственноручно лишать себя свободы. Потом приходят санитары, привязывают Джок к каталке и увозят в другую палату. Она просторная и холодная, заставленная такими же каталками с пациентами, только остальные пациенты не связаны по рукам и ногам. Ему требуется очень много времени на то, чтобы понять. Остальных не связали, потому что они — трупы. Еще больше времени уходит на то, чтобы узнать Теда Шольта в дряблом, похожем на восковую фигуру трупе по соседству. Голова у Шольта выкручена на 180 градусов. Как только он это осознаёт, перед глазами возникает образ Теда, эдакий безумный бунтарь. Он несётся на колеснице дедушкиных часов смерти, побивая смерть сандалии и требуя, чтобы та вернула его в теплицу. Джо улыбается. «Да, всё правильно, так и должно быть». Только это неправда. Тед лежит рядом, и он мёртв. Мистер, ничего особенного расплывшись в особенно самодовольной улыбке, показывает ему очередное письмо. «Дорогой Джо, прости, прости. Тебя нет уже несколько месяцев, и я не знаю, где ты. Ты мне очень нравишься, но я не могу ждать вечно. Сегодня иду на свидание с неким Питером. Жизнь продолжается. Постарайся не очень сильно меня ненавидеть». «Полли». Джо лежит на спине и отказывается что-либо говорить. Тогда его запихивают в совсем уж крошечную белую будку и бьют током снова и снова и снова, и снова пока он не превращается в одну сплошную, сведенную судорогой мышцу. Его разбирает смех. Как же непредсказуемый. Боль заставляет его смеяться еще громче, даже когда электроды нагреваются так, что начинают обжигать кожу. Он вдруг понимает, что больше всего на свете хочет одного, чтобы это прекратилось. Он не желает смеяться над запахом собственной паленой плоти. Не желает сходить с ума, не желает присоединяться к Теду Шольту на колеснице нелепых Дэниеловых часов. Они требуют особого внимания. Дэниел действительно спрятал у себя ключи от всего мира. Особого. Внимания. Джо понимает, где калибровочный барабан. Внутри что-то натягивается и резко обрывается. Слышен сигнал тревоги. Затем воцаряется странная холодная тишина, и он понимает, что больше не слышит стука собственного сердца. Включили свет, и все тени мгновенно исчезли. Белой комнаты больше нет. Он хорошо себя чувствует, даже великолепно, разве что немного заскучал. Объективно он понимает, что внутри у него что-то стряслось, сломалось. Но это неплохо. Джо опускает глаза, гадая, не увидит ли траву. Когда тебя держат в камере и в голове что-то ломается, вокруг непременно должны появиться травка, деревья и птички. «Ты болван», — говорит Поли Крейду. Он недоуменно глядит на неё. Она одета точь в точь, как в день их встречи, вплоть до черных чулок в сеточку и красного лака на ногтях. «Мне показали твоё письмо». «Вздор! Тебе показали какое-то письмо, я его точно не писала». «Как знать? Тебе лгут». У них такие методы. «Джо, посмотри на меня. Посмотри сейчас же, посмотри мне в глаза». Он повинуется. «Я тебя не оставлю. Можешь пытаться меня выгнать. Я не уйду никогда. Никогда не уйду». «О, так и знай». Потом он опять оказывается в камере. Боль в теле больше его не тревожит. Она не имеет значения. Он вдруг ловит себя на том, что повторяет вслух. Я все расскажу. Однако внутри что-то изменилось. Вы лжете. Врете и не краснеете. Вы заврались. Зашли слишком далеко и выдали себя с головой. Я вижу вас насквозь. Надо было сказать, что она умерла, или что вы держите ее в заточении, как меня, что она тоже здесь. Да что угодно. Только не это. Это ложь. Я вам не верю. Это ложь. Внутри у него что-то горит. Когда за ним приходят, он сперва шагает смирно, а потом вспоминает человека в гробу. Человека, который сумел ранить санитара, даже будучи полностью обездвиженным. Электрошокеры и всевозможные препараты ему ни почем, поэтому его засунули в гроб, но так и не сумели подчинить своей воле. Он в заточении, но свободы не лишён и еще он союзник. Джо резко выбрасывает кулак в сторону и ломает мистеру ничего особенного нос. Покрепче хватается за кончик и выкручивает. Под пальцами трещат хрящи, льется кровь, звучат вопли. Вот как это делается, говорит он мистеру ничего особенного. Вот, вот как это делается. Санитары держат его в пятером, пока шестой вкалывает успокоительное. Когда со всех сторон наплывает серая мгла, он успевает заметить, что они напуганы. Джо приходит в себя, болит ушибов и ссадин, как бальзам на душу. Всё перевернулось ног на голову. Истязатели боятся жертвы, и такой мир его полностью устраивает. В этом мире царит бесчинство. Он улыбается, и, почувствовав вкус крови на разбитых губах, улыбается ещё шире. В белых стенах его камеры обнаруживается удивительная красота. Лишённый какой-либо фактуры кафель, Завораживает. Сухой, безвкусный воздух упоителен. Джо разминает руки и ноги. Чувствует все до единого мускулы своего тела. Их силу, возможности и ограничения. Чувствует собственный запах, ноющий ребра, с которых полностью сошел слой накопившегося за многие годы жирка. Он не сломлен. Да, с медицинской точки зрения он умирал, вероятно, даже не раз. И все-таки он жив. Мало того, он, наконец, стал самим собой. Его суть отшлифована, доведена до совершенства. Он оглядывается на свою жизнь и скорбно вздыхает. Конечно, есть пафос в том, чтобы признать себя глупцом, угодившим в очевидную западню ошибочной внутренней логики, но чем это не повод для сожалений? Сколько времени потрачено впустую? На всякий случай он возвращается к истоку своей ошибки. Дэниел Спорк всегда говорил, что Мэтью путёвый, что в его жизни не было такой поры, когда бы он не затевал недоброго. Он был беспокойным ребёнком и беспокойным же вырос. Дэниел не допускал мысли, что Мэтью не родился дурным, а приобрёл это свойство в результате процесса познания мира, начавшегося в весьма юном возрасте. Оглядываясь на прошлое, столько что покорённой вершины Джо прекрасно видит эту дорожку. Мэтью был беженцем. Не успел он родиться, как его мир рухнул. Он жил без матери, с того возраста, когда еще не мог толком произнести ее имя. А когда мать все же вернулась к нему, то вернулась не до конца, в полсилы, с осознанием, передавшимся и ребенку, что мир в корне порочен, неправилен, на самом глубинном уровне. Мэтью принципиально не велся на те симпатичные вымыслы, что делали законопослушную жизнь, терпимой для других людей. Его мир постоянно пребывал в состоянии войны. Его отец терял деньги и дело, которое было внешним воплощением его «я», потому что всегда поступал так, как требовало общество, и это общество его обмануло. Дэниел положил жизнь на создание все более и более чудесных вещей, вечно стремился создать нечто поистине прекрасное, перед чем его богиня уж точно не устоит. Мэтью был умнее. Он наблюдал, делал выводы и видел, что его манит лишь вечное, бесповоротно сломанное. Поэтому тоже стал обманывать. Он покинул мир Дэниела, чтобы его сберечь, и на этом уроке построил всю жизнь. Мэтью приступал законы, взламывал сейфы, бил окна, нарушал общественный порядок и этими разрушениями утешался. Самая большая ложь состояла в том, что мир якобы устроен правильно, так как положено. Раскусив эту ложь, Мэтью обрел свободу. Его мать тоже была свободна, и его сын сейчас в этой белой камере, которая перестала наводить ужас, свободен тоже. Из коридора доносятся шаги. Идут рискианцы. Может, с ними и мистер ничего особенного. Они ждут, что Джо будет тише воды ниже травы, что он пока затаился и собирается с силами. Но его нынешняя сила происходит от неповиновения. Если сейчас он дрогнет, она угаснет, и он навсегда утратит эту восхитительную, новоиспечённую уверенность. Но уж нет. Кроме этой уверенности у него ничего не осталось. Выход один. Открытая тайна. Всякий раз, когда открывается дверь, он будет биться изо всех сил. Его больше не свяжут. Он будет давать отпор снова и снова, таранить их силой, всем своим существом, пока не сокрушит либо их, либо себя. Дверь отворяется, и Джо кидается в бой. Он встречает врага рыком, перерастающим в рёв. Поскольку рот у него открыт, он впивается зубами в первую же руку, имевшую неосторожность оказаться рядом с его лицом, и всё сжимает и сжимает зубы. Под ними что-то хрустит, раздаётся истошный вопль. Впрочем, ему и его рукам сейчас не до того. Левая хватает, правая бьёт сверху вниз, снова и снова, как полицейский барабанище в дверь. Все тело обмикает, левой руке становится слишком тяжело. Джо разжимает пальцы и в тот же миг бьет левым локтем следующего противника. Секущий удар по спирали вниз раскраивает жертве лоб до кости. Джо продолжает биться, врезаться в санитара всем телом, делать выпады и наносить удары, пока вдруг не оказывается, что все его противники повержены, а он топчет их и пинает, продирается сквозь них, словно бредет по саду заваленному палой листвой. Он продолжает бить и пинать, становясь не слабее, а сильнее с каждым ударом. И тут замирает на месте. Делать больше нечего. Пятеро санитаров валяются на полу. Двое тихо стонут, трое без сознания. Ему и в голову не приходило, что он одержит победу в этом поединке. Он думал, для победы необходимо что-то уметь. Он не представлял, что для победы можно просто идти на пролом, творя самое ужасное, на что ты способен, снова и снова, пока враг не падёт. В его движениях даже наметился некий цикл сгрести, вцепиться, выкрутить, огреть, бросить. Опять, опять и опять. Итак, победа за ним и он в известных пределах свободен, вряд ли надолго. Пока же можно продолжать сеять хаос, крушить машину, которая едва не сокрушила его, Заманчивая перспектива. На всякий случай Джо отвешивает одному из надзирателей еще один пинок. Никакой реакции. Тогда он обыскивает его, находит ключ-карту и обыскивает остальных, собирает целую коллекцию карточек. Можно затолкать рискианца в камеру и запереть, но их слишком много, только силы зря потратишь. Вместо этого Джо снимает самого крупного рискианца покрывала и накидывает себе на голову. «В местности и окружении соображай». Билли Фрэнд любил цитировать искусство войны Сунь Цзы, пусть и применительно к женщинам. Джо уходит дальше по коридору, прикладывая карточки ко всем дверям подряд. Замки щелкают. В камеры он не заглядывает. Если тут есть другие узники, они либо выйдут сами, либо нет. Сзади раздаются странные голоса и крики. Значит, хоть несколько человек набралось. Хорошо, если они тоже злы или больны на всю голову, это сыграло бы ему на руку. Он приближается к другим дверям, двойным. Прикладывает карту, двери открываются. Отлично. Лифт. Он входит. Естественно, он пробует сбежать. Сейчас рискианцы наверняка уже поняли, что он выбрался из камеры и ждут, что он попытается подняться. Подняться и выбраться наружу. Там-то они его и подстерегут. Поэтому Джо едет вниз. Двери лифта открываются, и в нос ударяет запах дыма. На стенах красные лампочки, и все они ярко мигают. Где-то воет сирена. Мимо проносится очень решительная толпа рискианцев. В последний момент он спохватывается и начинает покачивать головой, изображая петляющую поступь. Впрочем, им нет до него никакого дела. Вряд ли надолго. Конечно, здесь всюду камеры. Очень скоро рискианцы сообразят, что он переоделся, и у них наверняка есть опознавательные приметы, по которым они отличают своих от чужих. Джо идет дальше. Дверь с повышенной степенью защиты требует другой голубой карточки из его колоды. Он входит. Запах дыма усилился. Он сознает, что в его голове есть приблизительное, неизвестно откуда взявшиеся представления внутренней планировки этого места. Это Своеобразная пирамида или зикурат, на вершине которой расположены сад и комната отдыха, этажом ниже стандартные палаты для пациентов, а еще ниже камеры и некоторое количество самых настоящих пыточных для таких неудобных людей, как он. Следовательно, здесь, в самом низу, находятся еще более тайные и важные помещения. Джо сворачивает за угол и попадает в кинотеатр. Или нет? На противоположной стене висит экран. Перед ним стоят колонки и сиденья, верно? Однако помимо них в зале установлено некое возвышение или платформа, а к каждому сидению тянутся провода с электродами на концах. Стены покрыты серым пенопластом с геометрическими узорами, как в звукозаписывающей студии. Если обычный человек проснется с воспоминаниями Наполеона в голове, люди сочтут его безумцем. На экране возникает огромное лицо, точенное, тонкое и жестокое. Оно принадлежит мужчине среднего возраста, смешанных кровей, с очень чистой загорелой кожей. Он кривит губы. А что, если его воспоминания предельно точны? Что, если он знает о событиях, которые нигде не записаны? Что, если у него не только память, но и лицо Наполеона? И, наконец, что, если этот человек встанет с постели, полностью лишившись собственных воспоминаний? Что, если Джон Смит исчезает, а на его месте — Возникает точная копия императора. Когда мы согласимся признать, что он полностью идентичен оригинальному Наполеону, что он не просто копия, а переродившийся Наполеон, что, если нам удастся подтвердить идентичность мозговых ритмов копии и оригинала? Камера отъезжает. Зритель видит, что человек лежит на просторной, роскошной кровати, и все его тело опутано проводами и датчиками. Он практически висит в кровати, Так много проводов прикреплено к его коже. Вокруг расположено множество камер, снимающих его с разных ракурсов. Человек указывает на круглый экран сбоку. Джо догадывается, что он зелёный, на котором изображена волнистая линия, волна. Это мой разум, моё тело. Пусть моя история станет вашей. Добейтесь полного сходства, и вы станете частью меня, частью Бога джо Порк изумлённо разглядывает лицо брата Шеймуса. В нём чувствуется напор, сила, одновременно и знакомый. На кого же он похож? И тут он слышит крик. Крик очень хриплый, полный отчаяния и низкий. Кричит либо мужчина, либо весьма крупная женщина. Причём он совсем не похож на вопли из фильма ужасов, от которых дрожат люстры. Это нечто совершенно иное. Рев млекопитающего. Внимание. Тревога. Здесь тигры. Я окружен. Джои сам недавно издавал подобные звуки. За угол. Одна дверь, вторая. И вот. Двое. Один из них мистер ничего особенного. Он сидит на стуле и смотрит на второго. Человеком его сложно назвать. Это тигр. Тигр улыбается. У него окладистая борода и сидеющие волосы, перевязанные сзади оранжевым шнурком. Кожа бледная, но грубая. Хорошие зубы, клыки слегка искривлены и выступают вперед, приподнимая верхнюю губу. Губы пухлые. Джо его не узнает. Ни движение, ни лицо, ни даже глаза ему не знакомы. Тогда он смотрит на мистера ничего особенного и видит пугающее безысходное отчаяние в его взгляде. А потом когда истязатель замечает Джо в рискианском одеянии искру отчаянной надежды. Лишь один человек способен привести сотрудника этого заведения в ужас. Присмотревшись к глазам тигра повнимательней, Джо их узнает. Это человек из гроба. Он наклоняется вплотную к мистеру ничего особенного. «Где тут выход, малой?» Голос у него низкий, глубокий, и он шепелявит. Клыки ему искривил на кусочный валик, и пока он не привык говорить без него, не может сходу компенсировать его отсутствие. Нужны тренировки и толковый стоматолог, но все же есть что-то необычное в том, как он тянет... Молуой. Откуда этот рыбацкий говорок? Внизу. Брешешь. Плимутское наречие. С примесью лондонского, быть может. Бородач пожимает плечами, ласково оглаживая мистера ничего особенного по голове. Когда он отнимает руку, в ней таинственным образом оказывается что-то маленькое и мягкое, а мистер ничего особенного опять верещит, пронзительно. И Джо с ужасом осознает, что на ладони бородача лежит его ухо. Тот отшвыривает его в сторону и заговаривает опять. «Видал тебя», — он смотрит на Джо. «Да-да, с тобой разговариваю». Он пожимает плечами. «Ты не тот, за кого себя выдаёшь. Это я сразу понял». Джо вспоминает, что до сих пор закутан в чёрное покрывало и стягивает его с себя. «Так и думал», — кивает бородач. «По походке узнал, поди». «Как ты выбрался?» «Какой-то гусь разворошил муравейник, сирены завыли и прочее. Они отвлеклись. А со мной отвлекаться опасно. Я их мигом скрутил и поджёг тут всё. Не люблю, когда со мной обращаются без уважения. Я пытался им втолковать. А ты вроде возмужал. Я... что? Бородач пожимает плечами. Силища в тебе много. И ходишь осторожно, с оглядкой, словно боишься всё кругом переломать. Скрываешь правду, ну, или раньше скрывал. Какую правду? Не дури, ты понял, о чём я. Ну-ка, ну-ка, — сукоризный добавляет он, когда мистер ничего особенного пытается встать со стула. Нечего тут. Не буди во мне силу. Видимо, сила — это плохо. Бородач протягивает руку к мистеру Ничего особенного и что-то делает с кровавой дырой, на месте которой раньше было его ухо. Мистер Ничего особенного сгибается пополам и блюет, хотя ему явно нечем. Что за народ такой гакоты? Чего они такого понаписали? Зачем этой мрази понадобилась их книга? Инстинкт ночного рынка. Юли. Джо пожимает плечами. Без понятия. Бородач присматривается к нему и вдруг начинает хохотать, едва не падая с ног от смеха. Что тебе насмешило? Ты, черт побери! о хо, хо черт, это уж слишком. Ты тоже понятия не имеешь, что тут к чему, верно? И они это знали, но все равно мурыжили тебя по полной программе. И чем дольше ты не раскалывался, тем сильнее они боялись, что не смогут тебя расколоть и чем сильнее они боялись, тем меньше ты знал. Обалдеть!» Джо с трудом подавляет желание сказать этому человеку, что вообще-то он давно сообразил, что тут к чему, а еще ему известно нечто такое, о чем пока не догадываются эти сволочи. Но вместо того, чтобы хвастаться, он тоже начинает смеяться. Бородач опирается на письменный стол и сшибает на пол стопку справочников, что вызывает у обоих новый приступ хохота. Похоже, только мистер ничего особенного не получает удовольствия от происходящего. Заметив это, бородач немного серьезнее: «Где выход? Выкладывай». «Внизу. Внизу, в подвале». «Вряд ли. Там меня держали». «Нет. Здесь всё перепутано. Если нажать кнопку подвала, лифт поедет вверх. Это нельзя почувствовать, механизм работает очень плавно. Тех, кто не знает, иногда тошнит. Выход. Внизу». Бородач широко улыбается Джо. «А вот это похоже на правду. Давай, делай ноги». «Ты разве не пойдёшь?» Бородач косится на него. «Тебе моя компания ни к чему, дружище. Я у них не в чести. Вообще-то я человек неплохой, но они меня порядком разозлили. Я планирую выразить им недовольство». Он нагибается и проделывает с мистером ничего особенного, нечто молниеносное и ужасное. Тот начинает издавать жуткие сиплые звуки, по которым можно догадаться, что у него внутри что-то необратимо повреждено, и кричать он больше не может. Джо делает шаг назад. «Теперь дошло, а?» «Кто ты такой?» «Никто. То есть, раньше я кем-то был, конечно. Помню, мне нравились пьесы Керри Лонергана и музыка Эрры Кит. Любил апельсиновый сок». Свежевыжатый, закусочный в конце улицы, где готовили сэндвичи. Баловал себя раз в неделю. То было раньше, а теперь поди разберись, кто я такой. «Пациент?» «Есть маленько. Это ведь еще не делает меня плохим человеком, верно?» Мистер ничего особенного быстро запускает руку в карман брюк и прижимает что-то размером с мобильный телефон к ноге бородача. Раздается странный треск, будто робот посылает воздушный поцелуй. Бородач, осклабившись, встряхивается. «Ну вот», — произносит он с запинкой. «Мы все этого ждали, не так ли?» Он крутит голову и щелкает зубами. Даже с такого расстояния Джо ощущает потрескивание электричества на его коже. Мистер ничего особенного снова жмет кнопку. Бородач дергается и встает ровно. Тут главное задаться целью, цедит он. Если у тебя есть цели, ты к ней идешь. Тебя ничем не проймешь. Кайф, будто спинку чешет изнутри. А? Хорошенького понемногу, лады? Он наклоняется и выбивает электрошокер из рук мистера «Ничего особенного». На коже его ноги темнеет ожог, две точечные подпалины. «Ты мне носок испортил», — говорит бородач и втыкает палец в глаз мистера «Ничего особенного». Джо чувствует дрожь в губах, как будто его вот-вот стошнит. «Кто ты?» Хотя он и сам уже догадался или думает, что догадался. «Фамилия моя Перри», — отвечает бородач. «А для друзей я Воган. Мы ж с тобой друзья, ты да я. Чёрт, ещё бы!» «Вот что я скажу», — говорит Воган Перри. «Я, похоже, должен был тебя обработать. Такая у них была задумка. Тот второй, Тед, они хотели, чтобы я его припугнул, понимаешь? Твой клиент, Воган, и всё такое прочее». Только я его пальцем не тронул. Оно мне надо? Пришлось им самим. Тебя тоже хотели ко мне отправить, а потом уж на тот свет. Судьба нас свела, выходит. Только задумайся. Перри вновь поворачивается к мистеру ничего особенного. Веришь в судьбу-то? По мне так это все мура. Если судьба есть, то от наших решений ничего не зависит, верно? И если я поступил дурно... Он поступает дурно. Раздается резкий глухой крик, который заканчивается приступом кашля. Мистер ничего особенного опять рвет. «Если я поступил дурно, то я не виноват. Это не мой выбор, вернее, мой выбор был предначертан, иначе я просто не мог поступить, оставаясь собой, что в сущности одно и то же. Получается, я родился чудовищем, и чудовищем умру. Тогда встает вопрос, а где во всем этом я?» Если я ничего не решаю и не выбираю, кто я? Просто наблюдатель. Так в сторонке постоял. Или меня вообще нет? А говоришь, судьба. Он пожимает плечами. Ладно, малой, давай драпай отсюда. Говорит Воган Перри, не оглядываясь. Мне еще надо поддержать репутацию. Джо медлит. Совесть подсказывает ему остаться и прийти на выручку мистеру ничего особенного. «Мистер ничего особенного творил ужасно и вообще последняя сволочь. Но никто не заслуживает того, что происходит с ним сейчас. В иных обстоятельствах Джои сам с радостью пнул бы его по яйцам или, допустим, сломал бы ему челюсть. Однако Воган Перри, согласно расхожему мнению и мнению Билли Френда, не вполне человек. Он — совершенно иное создание в мешке из человеческой шкуры». А Джо и мистера ничего особенного объединяет некий универсальный общечеловеческий опыт. Джо совсем не хочет иметь подобную связь с теми, кто слышит крик и на досуге отрывает людям уши. И все же он чувствует родство с Перри. Джо неудержимо манит его целеустремленность, его напор, его фамильярное отношение ко всему, что пугает и ужасает. Перри оказался куда более органичной частью этого мира, нового мира, допросов с пристрастием и тёмных тайн, за которые человека легко могут убить, нежели часовщик Джо. Этот мир ему понятен. Здесь Перри чувствует себя, как рыба в воде, чего совершенно точно не скажешь о Джо. Воган Перри у себя дома и потому ничего не боится. Джо завидует ему чёрной завистью. Он живёт в страхе, сколько себя помнит. Лишь несколько часов назад его разум внезапно прояснился, после чего он тут же сломал мистеру ничего особенного нос. Теперь он боится опять. До смерти боится Вогана Перри. И понятно, Воган Перри жупил современности. Ходячая машина для убийств, изувер с городских окраин, в совершенстве освоившей все грани ужасного. И вот он здесь, прямо перед Джо, во всем великолепии техника Лора жимает остроконечными пальцами лицо человека, и ему на ботинке капает кровь. Если бы Джо и хотел вмешаться, то не смог бы, потому что Перри его убьет. Или нет? Джо еще раз поводит плечами, на миг завороженный этой мыслью. Он может взреветь и наброситься на Перри. Он здоровяк, а Перри нет. Он вдруг сознает, что ему плевать, как события будут разворачиваться дальше. Мир устроен неправильно. Впрочем, это мир Перри. Воган Перри понимает свой мир куда лучше. Кроткому часовщику точно не вдомек, как тут все устроено. Джо — добропорядочный, чтущий закон и гражданин, которому и в голову не приходило, что закон может не чтить его. Итак, если он набросится на Перри, что-то случится. Возможно, он уничтожит его, тем самым сделав мир немножко лучше или погибнет сам, и тогда все его проблемы будут решены раз и навсегда. Воган Пери улыбается. «Не уходишь, значит?» — он качает головой. «Ты чего, малец? Как тебя отсюда выдворить?» «Не знаю. Мне просто пришло в голову, что ты гораздо лучше меня понимаешь, что тут почем». Глаза Перри удивленно распахиваются. «Ого!» «Нечасто мне такое говорят, хотя ты, пожалуй, прав. Лучше мне оставить этого бедолагу в покое, пока я совсем его не изувечил. Пожалею ведь. Ладно, показывай дорогу». С этими неожиданными словами Перри выталкивает Джо из комнаты. Мистер ничего особенного корчится на полу, глотая воздух от облегчения и боли. Джо, помешков, протягивает руку Вогану Перри. Перри тоже, помешков, неловко берет ее и пожимает. Они быстро идут по коридорам к лифту. Возле кинотеатра Джо надолго останавливается. Записанный человек на экране теперь бежит, странно подобравшись, словно бережет старую рану, при этом в его движениях чувствуется знакомая неприятная плавность. Джо хмурит брови. Перри кивает. «Здесь они их и делают», — говорит он, устремляясь дальше. Джо мешкает. «Кого? Их. Монахов. Пропускают ток через мозг, пока он не пустеет, а потом превращают человека в одного из них с помощью всех этих штук». Перри обводит рукой зал. «Меня тоже пытались оприходовать». «И что случилось?» «Многие из них теперь не подлежат ремонту, вот что случилось. Потом они, видать, решили, что я не из монашьего теста». Перри ухмыляется, сверкая глазам и обнажая окровавленные зубы. Джо всей душой надеется, что он не откусил себе кончик языка и не съел часть мистера ничего особенного. «Можно нам уже свалить из этого горящего дурдома? Пожалуйста!» «О, да, конечно». Джо бежит за Воганом Перри к лифту. Перри нажимает кнопку нижнего этажа, подвала. Теперь, зная, как тут все устроено на самом деле, Джо чувствует, что лифт едет вверх. Вверх, вверх и прочь отсюда. Двери открываются, и он видит настоящий дневной свет. Серый, мрачный и очень промозглый. Английская погодка. Пожар еще не добрался до верхнего этажа, однако сирена ревет вовсю. Он с любопытством прислушивается к ней и поворачивается к выходу. Выйдя за порог, он, быть может, почувствует боль. Быть может, снаружи их поджидают все монахи Ордена Джона Творца, Или снайпер, или толпа вооружённых полицейских. Быть может, пчёлы уже вернулись по домам, и все люди давно спятили. Быть может, Полик Рейдл в самом деле написала то письмо. Пусть. Он всё равно выходит.